Глава 13. Оцепенев, я пялился на Рольфа, пытаясь осознать, что именно сейчас сказал воин. Как продали? Только и смог выдавить я. Быстро, Ваня, хмыкнул танк. Говорят, только выставили, тут же смели наш камушек. «Кто?» – приглушенно проговорил я. «Откуда же мне знать?» – разведя руками, возмутился танк. «Никто, ни за сколько, я не знаю. Слышал только, что сумма громадная». Я опустил голову, уцепившись взглядом за колышущуюся рядом сапогом траву. «Ольга, неужели мы больше не увидимся?» Кулаки сами сжались до боли. Я тяжело задышал, раздувая ноздри. Прикусив губу, попытался унять нахлынувший гнев. «Суки они!» – заявил Рольф, хлопнув меня по плечу. «Рейвен уже отправился в замок Медаса, но не думаю, что от этого будет хоть какой-то толк. Скорее ему просто необходимо спустить пар. Я хочу пойти с ним», – произнес я, и в руке материализовался ключ-портал. «Стой!» – Рольф схватил меня за рукав. «В этот же момент перед нами из ниоткуда появился Дескон». «Что у вас тут происходит?» – спросил отступник с подозрением, глядя на нас. «Ук! Ук!» Десс расплылся в улыбке, обернувшись и увидев целую толпу диги. «Можете не отвечать», – бросил он и двинулся в сторону моего участка. Через два шага парень неожиданно остановился и нахмурился. «Что-то не так?» – уточнил у него Рольф. «Мне пишут, что если я ступлю на участок другого игрока, испортятся мои фракционные отношения» дескун смотрел на меня не переставая хмурить брови с этим можно что нибудь сделать а точно забыл роль взвучно хлопнул себя по лбу и затараторил вновь повернувшись ко мне теперь во френд листе у тебя должны появиться дополнительные опции нужно выбрать считать гостем чтобы другой герой не получал штрафы за нахождение на твоей земле молча кивнув я залез в интерфейсы танк оказался прав Я быстро наставил галочек в списке рядом с никами Рольф, Йоко, Джон и Лия. После чего добавил Дескуна в друзья и тоже дал ему привилегированный статус. «Можешь входить», — сообщил я отступнику, и тот бросился навстречу Макраку. «Радости-то сколько!» — усмехнулся воин, проводив взглядом отступника уже вовсю поглаживающего мохнатые головы обезьянок. «Я не успел ответить. В следующую секунду на дороге появилась Илья». «Привет!» – замахал ей танк. «Проходи, располагайся!» «Спасибо, что пришла. Я едва заметно кивнул. Она молча кивнула в ответ. На девушке лица не было. Даже в ночном полумраке можно было заметить вспухшие и покрасневшие глаза. Вот ведь знает же, что воскреснут, а все равно плачет». «Все будет хорошо!» – добродушно улыбнулся ей Рольф и жестом указал на копошащихся в траве обезьянок. «Ей-богу!» Выглядели они, как расплодившиеся хомяки в тесной клетке зоомагазина. Пятнадцати соток для трехсот тушек явно тесновато. Правда, от этой тесноты и толкучки диги казались еще милее. Едва взглянув на них, Лея слабо улыбнулась. «Вот и славно! Пусть девочка развлекается!» – подумал я, кинув усталый взгляд на огромную надпись, появившуюся перед глазами. «Внимание! Королевская битва вскоре начнется!» Перенос на поле боя через пять, четыре, три, два, один. «Твою мать!» – восхищенно выпалил Рольф, озираясь по сторонам. Я усмехнулся, разделяя его мнение. Аргатор действительно был абсолютно другим миром. Алое солнце занимало, наверное, четверть вишневого неба, на котором будто глубокие раны зияли полосы облаков. «Мне хватило и пары секунд», Чтобы осознать, насколько же здесь жарко, неудивительно, что вокруг я не заметил ни единой травинки, лишь ровный, кроваво-красный песчаник. «Будто катком укатывали», – буркнул я, девясь окрестностям. «Зато дальше скалы», – раздался сбоку от меня уверенный голос. Я повернулся, бегло оглядев команду. «Кроме Рольфа никого не знаю». «Хм, Рога – сорок шестого, Жрец – сорок пятого, остальные совсем мелкие» двое друидкой волшебник вообще сорок первого да уж не густо похоже цвет нашей уровневой группы до сих пор не воскрес после рейда и теперь большая часть моих тиммейтов это те кто лишь недавно перешагнул рубеж сорок первого народ хватит красоты разглядывать высокий бородатый паладин сделал шаг вперед нужно обсудить стратегию я вгляделся в него лео человек Один уровень 43 Дело говоришь, кивнула Эла. Симпатичная рога с пепельными волосами и точеной фигуркой, которую подчеркивала обтягивающая кожаная броня. У кого-нибудь есть успешный опыт участия в королевских битвах на позиции нападающих? Она обвела всех внимательным взглядом. Герои молча покачали головами. Рога тяжело вздохнула. Раз ни у кого опыта нет, самое время его получать громко изрек я, обратив на себя всеобщее внимание. «Как я понимаю, в общем рейтинге теровских рас позиции орков достаточно высоки», – продолжил я. «Именно поэтому мы сражаемся в их мире в пустошах, а не рядом с селениями. Значит, велик шанс, что кроме вражеских героев на поле боя никого не будет». «И что?» – нахмурилась Реринда, друидка с темными густыми бровями а то, что мы можем провести прямолинейную битву, ударить в лоб, а не придумывать хитрые планы типа захвата заложников и провоцирования врага. «О чем ты говоришь?» – возмутился Лео. «Я думаю, многим из нас доводилось сталкиваться с орками. Прямолинейность – это их стиль боя. Зачем нам играть по их правилам?» «А есть другие предложения?» – нахмурился я. «Мы на открытой площадке. Они, скорее всего, за одной из этих скал». Я неопределенно обвел рукой горизонт, указывая на острые багряные пики. «Несмотря на то, что они играют в защите, скорее всего, сами рванут в нападение. Орки – воины, а мы на их земле. Отсиживаться и охранять флаг они не будут». Я замолчал, но тут же поспешил добавить. «По крайней мере, я так думаю». «Вот и я о том же», – с жаром заявил паладин. «У нас более половины команды с низким уровнем. Что мы будем делать, когда столкнемся с прокачанными орками?» «Сражаться!» – стиснув зубы, заявил Бубл. «Тот самый волшебник сорок первого». «Ты что ли будешь сражаться?» – усмехнулся Гриндер. Жрец сорок шестого с зеленоватой бородой и в салатовой мантии. «Буду!» – выпятил грудь Бубл. Я смотрел на них, мысленно улыбаясь. Предматчевая подготовка сейчас разительно отличалась от моей первой королевской битвы. Да, снова припираются, но в разы меньше и почти по делу. Герои гораздо опытнее и понимают, что нужно делать, чтобы победить, а мелкие перепалки... «Тихо!» – прогремел я, перекрывая общий гомон. «Раз нет других конструктивных предложений, действовать будем по моему плану». «Рога в инвиз» – определяет точное местоположение врага. «Близко не подходить, чтобы не раскрыли их роги». Элла внимательно посмотрела на меня и молча кивнула. «Остальные выступают единой группой. Основной танк – Рольф». «Еще бы!» – самодовольно хмыкнул воин. «Второй танк – Мой Волк. У нас есть два жреца. Танки – ваша основная забота. Все остальные – поддержка. Если придется пулить, этим займусь я. На первую линию врага максимально станы и руты». Тех, кто прорвется, крошим вперед. Вопросы? Не то мой суровый взгляд, не то единственный на всю десятку 50-й уровень очень убедительно подействовал на героев. Часть из них с готовностью кивали, другие, например, Лео, отводили глаза в сторону. Ну да бог с вами. Ничего не предлагаете, так хотя бы выполняйте. Некогда мне тут развлекаться, у меня есть куда более важные дела. Появившееся перед глазами полотно вынудило переключиться с невеселых мыслей. Вы выбраны для участия в королевской битве. Позиция – нападение. Длительность – не более 20 минут. Радиус битвы – 1000 метров, скрыты королевским пологом. Условия победы. Перебейте всех игроков вражеской расы, либо захватите флаг и удержите его одну минуту. Условия поражения. «Смерть всех игроков вашей расы, либо истечение времени королевской битвы. До начала королевской битвы осталось 55, 54, 53...» «Элла», — обратился я к Роге, когда заметил, что девушка уже не смотрит сквозь пространство, и ее взгляд вернул осмысленность. «Найдешь орков — сама не лезь. Держись поодаль. Когда мы их растянем, выбери момент и атакуй флагоносца», — выслушав меня, она кивнула. «Но раньше времени не суйся, не рискуй зря», — повторил я. «Не волнуйся, командир», — усмехнулась она. «Не маленькая, справлюсь». Я окинул взглядом остальных. Волнуются салаги. Вон Лео нервно топает ножкой, а мелкие Бубл и Реринда потупили глазки, разглядывая кроваво-красный камень под ногами. «Да уж, так тоже дело не пойдет». «Друзья», — окликнул я героев. Не стоит воспринимать королевскую битву как бремя и не стоит проклинать судьбу за то, что рандом выбрал вас. Воспринимайте ее как шанс помочь родной планете и как возможность стать сильнее, одолев десяток врагов. Не бойтесь их. Не думайте, что раз у вас 41-й или 43-й уровни, вы не сможете справиться с орками 50-го или 49-го. Вы сражаетесь не один на один, мы сражаемся командой. Их лица посветлели. Я говорил настолько уверенно, что казалось, и остальные уверовали в победу. Едва они решительно подняли головы, как все услышали. Королевская битва началась. Я не успел и глазом моргнуть, а Элла уже исчезла в инвизе. Молодец, Рога. Вот кто уж точно настроился на успех. Я завертел головой. Хм. Пейзаж, насколько хватает глаз, одинаков. Каменную равнину кольцом сжимали скалы. Орки могут быть где угодно. «Вы слышите?» – выпалила Реринда, оттопырив пальцами ухо. «Вон там!» – друидка указала на северо-восток. Туда, где вдали поднималось облако пыли и слабо раздавался протяжный гул. «Как ты и говорил!» – хмыкнул Рольф. «Прятаться они не собираются!» «И мы тоже!» – отозвался я. «Строимся!» Я призвал Черныша. Вместе с воином он оказался в центре первой линии. По краям расположились Лео, напряженно сжимающий молот, и Белоснежка, гниющий и разлагающийся питомец отступника Маркуса, некогда бывшей обычной девушкой. О том, где хмурый тощий парень раздобыл ее труп, я предпочел не спрашивать. Нечего сбивать боевой дух других героев прямо перед боем. Вторую линию составили Бубл, Реринда, Шаман Халхой, тип с огненно-красным иракезом, и я. Замыкали построение пара хилеров. «Вперед!» скомандовал я, махнув рукой в направлении облака пыли. Наш отряд слаженно бросился навстречу врагам. Пока мы строились, те успели заметно сократить дистанцию. Я уже видел массивные фигуры и слышал рев могучих глоток. Орки были настроены самым воинственным образом. Чего с них еще взять? «Друзья!» – набегу крикнул я. «Мы победим сегодня! Чего бы нам это ни стоило! Порвем их на лоскуты! Во имя нашей планеты!» «Да!» – заревел Рольф. Гррррррррр! отозвался Черныш. «Да!» – наконец-то поддержали остальные. Совсем скоро я уже мог более четко различать врагов. Во главе их отряда стремительно неслись два воина. Один лысый, с оранжевой кожей и двумя клинками в огромных ручищах, другой – с мечом, щитом и в латах огненного цвета. Справа бежал громадный олень, желтый в оранжевых яблоках. Казалось, своими рогами он был способен перевернуть внедорожник. С другой стороны скакал в припрыжку багряно шкурой кабан-медведь. Уверен, большинство орчих друидов в этой форме выглядят одинаково, но этот почему-то казался мне знакомым. Сощурившись, я вгляделся в него пристальнее. «Гаррак. Орк. Друид. Уровень сорок девять». «Ба! Да это же мой старый знакомый! Шпионил, урод, рядом с моей работой. Стоял у соседнего здания. С тех пор, как меня воскресили, столько всего произошло. При том, что прошло всего от силы дня три. Хотя с этими межпространственными скачками сложно сказать точно. Но суть в другом. Мне некогда было разложить все по полочкам, отрефлексировать как следует. Поэтому осознание элементарных вещей показалось чем-то удивительным». В тот день орк следил не за кем-то абстрактным. Он следил за Ольгой. И, очевидно, сведения он успел получить и передать тому драконьему наезднику. Как его там звали? Лирок? Ну да ладно, все это уже малозначимые детали. Сейчас для нас главное – перерезать их всех и быстро победить. Стан и Рута, на воинов!» – скомандовал я. «Сперва сливаем друида и пета, это быстрее!» «Есть!» – отозвались мои боевые товарищи. «Они тоже не стали делиться на группке?» Обернувшись через плечо, бросил Рольф. «Прямо как мы!» – хохотнул воин. «Вот веселуха-то будет!» «Не сомневаюсь!» – зло усмехнулся я. «Действительно, орки неслись на нас слаженным отрядом из девяти героев. Уверен, отсутствует рога. За спинами первой линии хмурил темно-зеленую рожу громадный паладин с большущим кольцом в нижней губе». Именно над ним виднелась пиктограмма знаменосца – клыкастый орочий профиль. Остальными участниками их группы были – хант, хозяин оленя, пара шаманов, жрец и отступник. «Неплохо. У нас два профильных хиллера против их одного. Правда, брони у них больше. Но ничего, Рольф не подкачает. Дистанция между нами стремительно сокращалась. Готовьсь!» – рявкнул я. На счет три общая остановка и огонь. Один, два, три!» Похоже, орки рассудили точно так же. Стоило нам остановиться и начать кастовать заклинания, противники тоже замерли, будто копируя наши движения. И когда я выпустил прострелить колено в их танка, перед Рольфом и Чернышом появились два деревянных тотема. Шаманские змееловы тут же ударили. Один огнем, другой бело-синим облаком холода. «Сволочи!» – выдавил Рольф, попавший под дебаф на общую скорость. Однако и мои товарищи не стояли истуканами. Орочий воин-берсерк, рыча искалясь, извивался, оплетенный огненными путами. Их танк кривился, пытаясь разорвать мерзкий рут Маркуса – полупрозрачного фиолетового червя, приковавшего жертву к земле. Точно такой же рут сковал и нашего паладина, однако Лео это не мешало кастовать. Подняв молот над головой, он успел первым обрушить небесный молот на своего коллегу из вражеского отряда. Бой развивался стремительно. Буквально одновременно обе стороны обменялись мощными кастами. И теперь наши первые линии стояли столбами, что давало прекрасный шанс нам, ДД дальнего боя. Я активировал муссон. Мир вокруг замедлился. Мое же восприятие, наоборот, обострилось до предела. Как и было оговорено прежде, я выбрал целью оленя. От слабаков нужно избавляться в первую очередь. Стрелы быстро дырявили пятнистую тушу. Ни единственный вражеский хиллер, ни сам хант ему не помогли. Меня же поддержали Бубл и Реринда. Фть! Очередная стрела мастера по самые перья вошла в лоб Сахатому. Тот взвыл и, завалившись на бок, растаял в воздухе. «Друль!» – выкрикнул я, меняя цель. «Муссон еще действовал!» Нельзя упускать шанс! Куча моих достижений, в том числе и легендарные достижения, пришлись как нельзя кстати. Я предполагал это сразу, но окончательно убедился только сейчас. Божественный и легендарный шмот поднял меня над врагами моего уровня. Теперь они мне абсолютно не ровня. Гарок, который раньше едва не уничтожил меня вместе с Чернышом, теперь терял по 30% хитов с каждого моего выстрела. Дважды его спас Хиллер, но вот у него осталось чуть меньше половины жизни и... Хех, Крит! Вы убили игрока вражеской фракции. Награда очки успеха 5. Общее количество очков успеха 718. Отлично! Минус один! Восторженно воскликнул Бубл, вскинув к небу посох и обрушив на головы вражеских воинов огненный дождь. Орки разъяренно рычали, пытаясь прорвать рут. Каждый из них знал, что это невозможно, как невозможно и спокойно стоять, ожидая, когда заклинание спадет. Рольф Черныш и Белоснежка медленно ковыляли вперед. Волк яростно фыркал, воин матерился, а зомби скалилась, харкая на красный песчаник с гусками гнили. Вся мощь орочьих ДД была направлена на эту троицу. Шаманы швыряли энергетическими зарядами, то и дело обновляет тотемы. Перед нашими постоянно появлялись деревянные головы, то поливающие их огнем, то разящие молниями, а то и вовсе кусающие за руки. Хан заливал стрелами, паладин разил светом, отступник атаковал темно-фиолетовыми сгустками. Но наша троица не останавливалась. Наличие двух хиллеров в команде заметно упрощало бой. «Жреца и охотника!» – пророкотал орочий паладин, в очередной раз вскинув к небу молот. Почувствовав неладное, я отступил на два шага. Теперь он точно не достанет меня, не говоря уже о стоящих чуть позади жрецах. Злобно фыркнув, орк-паладин обрушил небесный молот на Рольфа. В тот же миг с их воинов спали руты. Рыкнув и оставив позади себя алый след, ко мне подлетел танк в огненных латах. «Оу!» — выдохнул я, получив удар щитом. Голова затрещала. Я не мог шевельнуться, попав под стан. Враг оскалился и рубанул меня мечом. Я почувствовал, как под броней хрустнули ребра. Еще удар! Еще! Я даже не мог закричать. Оставалось только молча терпеть. Слава богу, хилеры помогли, и боль быстро стихла. Едва стан спал, я активировал мастерское переключение вооружения и ответил противнику стремительным комбо, сняв с него чуть меньше 20% здоровья. Краем глаза заметил, что воин-берсерк нацелился на хилеров, сражающихся позади меня. «Капа, ко мне!» Мысленно произнес я, и рядом громко рыча появилась громадная антроцитовая волчица, тут же бросившаяся на защиту жрецов. Я же остался сражаться один на один с вражеским танком. Удар, еще удар. Ха, моих статов вполне хватит на то, чтобы самому танковать. И пусть дамаг от клинков на треть меньше, чем от стрел он все равно достаточно высок. Безумие схватки захватывало с головой. «Я лучник, я сам выбрал этот класс. И ни капли не жалею». Но чувство, когда ты превосходишь сильного врага в рукопашке, его не передать словами. Будто убеждаешь себя в том, что ты – настоящий мужчина. Истинный воин. Ты – лучший. Рукоять рассекателя владыки ветров, словно отзываясь на мои мысли, Внезапно наполнилась силой. Не задумываясь, я рубанул врага по груди. Фью! Могущественный ветряной клинок, сорвавшийся с лезвия меча, обернулся кольцом, мгновенно разросшись в диаметре метров на двадцать. Арх! Выдохнул сражавшийся чуть поодаль орк Берсерк, когда ветряной Чекрам пронзил его насквозь. Так вот ты какой! Точечный Камайточи! Красивая техника! «Жаль, всего 250 урона наносит». Мой противник скривил страшную рожу и вновь от души рубанул. Я пошатнулся, но ударил в ответ. Внезапно его алые латы накалились и... Поток огня больно ударил в лицо. Я инстинктивно закрылся руками и шагнул назад. Перед глазами мелькнула надпись. «Вы попали под действие умения «Точечная огненная заводь». «Вам нанесено 250 очков урона». Я принял боевую стойку, успев заметить разросшееся кольцо. Навскидку, также метров двадцать в диаметре. Очевидно, своеобразный ответ моему Камайточи. Ха, неужто алые латы тоже легендарный предмет? Но уточнять это у их хозяев у меня не было желания. Я и так слишком увлекся этой битвой. Переключившись на луг, повернулся градусов на сто и активировал лунную походку. Спустя четыре стрелы с воином-танком было покончено и я принялся за берсерка. С этим оказалось еще проще. Благодаря прыжку я уже был рядом с вражеским отрядом. Повернувшись, недовольно хмыкнул, Рольф и Черныш едва живы, а Белоснежку и вовсе повторно умертвили. Отличив волка, я поднял лук к небу и пролил на головы врагов дождь и стрел. Жаль, что это умение, а не атака, завязанная на статах. Из врагов снялось не очень много хитов, зато я успел сбить все их касты. «Ра!» – раздалось слева. Повернув голову, я заметил Капитолию, яростно несущуюся на помощь супругу. Следом за ней бежали и наши герои. «Отлично!» – крикнул я им, начав пались по вражескому хилеру. «Все в атаку!» Внезапно грудь сдавила. Внутренности разрывались, я скривился и застонал. А через секунду из меня вырвался полупрозрачный фиолетовый червь, ударивший головой в землю. Вражеский отступник не желал останавливаться только на руте. Решил использовать припрятанную козырную карту. Пространство передо мной начало искривляться. Появилась темная рогатая тень с длинным хвостом. Я всмотрелся в нее. Бес воин. Фамильяр игрока Варрака. Уровень 49». Черт размахнулся когтистой лапой и ударил мне в грудь. «Сволочь! Может быть...» «Равного тебе, Ханта, этот бесенок и сможет завалить в ближнем бою, но...» «Я скован рутом, не могу сдвинуться и разорвать дистанцию. Не могу стрелять, но вполне еще способен порезать врага на кусочки». Активировав мастерское переключение вооружения, я снес фамильяру треть здоровья. В следующую секунду на его рогатую голову обрушился огненный шар, а еще через миг из-под земли вырвался бамбуковый стебель, пробивший черта насквозь. ГРР! Заревела Капа, со всего маху врезавшая фамильяру лапой. «Очень мило. Бежала к чернышу, а прибежала ко мне». «Получай, отродие!» Раздался голос Лео, и пролившийся с неба столб света отправил беса ровно туда, откуда тот и вылез. Я же вновь переключился на лук и, выбрав целью вражеского жреца, выпустил стрелу мастера.